Поезжайте пожить месяца на два в Лондон, сказал он Жульену. Нарочные курьеры будут доставлять вам получаемые письма с моими пометками. И вы по ним составляете ответы и посылаете их мне, вкладывая каждое письмо в ответное. Я рассчитал, что задержка будет не более пяти дней. Проезжая на почтовых по дороге в кале, Жуен удивлялся ничтожности мнимых дел, для которых его посылал маркиз.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 В Лондоне он познал верх фотовства. Он познакомился с молодыми русскими сановниками, которые поучали. «Вы предопределены самой судьбой, мой милый Сорель», — говорили они ему. «От природы вы одарены лицом холодным, и вы словно в тысячелье от настоящего ощущения». То есть именно то, что мы так стараемся приобрести. «Вы не поняли своего века».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 Он нашел его за решеткой, отбывающим седьмой год тюремного заключения. «Однако аристократия не шутит в этой стране», — думал Жюльен. «Мало того, что Вен в заключении, он опозорен, унижен». Жюльен нашел его веселым. Он потешался над яростью аристократии. «Вот единственный веселый человек, которого я видел в Англии», — сказал себе Жульен, выходя из тюрьмы. «Самая полезная для тиранов идея — это идея Бога», — сказал ему Вен. Об остальной его системе умалчиваем, находя ее циничной. По его возвращении маркиз доломоль спросил, «Какую забавную мысль привезли вы мне из Англии?» Жульен молчал.